Каждый депутат получал полномочия и наказ, составленный комиссией пяти избирателей. Кроме того, дворянство каждого уезда перед выборами депутата должно было выбрать себе на два года предводителя, который занимал между ними первое место и под председательством которого происходили уже выборы депутата. Точно так же и горожане перед выборами должны были выбрать городского голову. Нельзя сказать, чтобы положение о выборах в должной мере соответствовало положению страны, чтобы за будущим кодексом была обеспечена должная полнота. Дело в том, что целые сословия не получили представительства, например, духовенство, которое как-никак занимало известное положение в государстве. Не было представителей и от дворцовых, экономических, бывших монастырских, и от пессессионных, то есть заводских крестьян, которых легко можно было приравнять к свободным крестьянам. В целях Екатерины важно было участие в представительстве и владельческих крестьян, но об этом она и подумать не смела, зная настроение дворянства. Таким образом, значит, далеко не все русское общество было представлено. Потом нельзя не указать на неравномерное распределение внутри сословий и на несоответствие выборных представителей фактическому значению класса. Например, в числе депутатов были уравнены такие большие города, как Петербург и Москва, с такими захудалыми городишками, как Буй, или Волоколамск. Затем, так как число городов было более числа уездов, то представителей от городов было более, чем представителей от уездов. От городов 208 представителей, а от дворян 161. Так что можно было подумать, что преобладающим классом в России того времени была городская буржуазия а не землевладельческое дворянство. Впрочем, необходимо оговориться, что горожане выбирали не как сословие, а как обыватели города, так что их депутатами часто бывали дворяне. Так от Петербурга депутатом был граф Орлов, а от Москвы – князь Черкасов. Но как бы то ни было, На этот раз общество отозвалось с большей готовностью, чем раньше. И на открытие комиссии для сочинения проекта «Нового уложения» явилось в Москву к сроку 460 депутатов. Это уже не какие-нибудь 5-6 депутатов времени Елизаветы. Опоздало к сроку и не явилось всего какая-нибудь одна шестая часть Из всех выборных.